Глава 12. Аврелий проснулся, когда ещё не начало светать. Он оделся и вышел во большой пустой двор крепости. Его товарищи один за другим выскользнули из темноты и встали перед ним, ожидая его окончательного решения. И Амброзин тоже пришёл. Никто не спал этой ночью. Аврелий заговорил первым. "Я остаюсь здесь", сказал он. "Что?" удивился Ватрей. Ты что, парень, потерял рассудок? Если ты остаёшься, то и я тоже, заявил Батят, похлопав я по мечу и топору, которые принёс с собой. Да, понимаю, кивнул Зимер. Мы останемся здесь и прекроим бегство Амбразина и Ромула. Это правильно. Да, это правильно, согласился Роси. Значит, и Ливия тоже сможет спастись. Ливия шагнула вперёд. В боевом одеянии амазонки, с луком на плече и колчаном стрел в руках. Я люблю Аврелия, сказала девушка. И я буду с ним до тех пор, пока того пожелает Господь. Но жить без него я не в силах. Это моё последнее слово. И тут в центре круга друзей как-то незаметно возник Рунол. Не думаете, что я намерен бежать, если вы останетесь здесь, сказал мальчик. Его твёрдый, решительный голос стал ниже, глубже. как будто это был голос зрелого мужчины Мы уже прошли вместе через все мыслимые и немыслимые трудности и с этого момента я не намерен больше с вами расставаться Вы это всё, что осталось у меня в мире, вы мои любимые друзья Я не желаю покидать вас ни по какой причине И если даже вы силой вынудите меня уйти, я вернусь Даже если меня привяжут к лодке, я сумею спрыгнуть в море и доплыть до берега Амбразин поднял руку, прося внимания. Я люблю этого мальчика как родного сына, и я готов в любую минуту отдать за него всю кровь. Но он уже стал взрослым. Боль, страх, страдания и невзгоды закалили его, и он теперь имеет право сам принимать решения, а нам следует тихо уважать. И прежде всего мне. Наша судьба сейчас подходит к поворотному моменту. И очень скоро мы узнаем, что нам предстоит. И в этот момент я хочу быть рядом с вами. То, что удерживает нас вместе, то, что не позволяет нам разбежаться в разные стороны при первых признаках какой-либо угрозы, настолько сильно, что превышает даже страх смерти. Это нечто будет держать нас вместе до самого конца. Не могу объяснить вам, что я почувствовал, услышав сейчас ваши слова. Таких слов просто не существует, и мне нечего предложить вам, кроме моей глубокой привязанности и совета, подсказанного мне Всемилостивым Господом. Мне жаль моего друга Кустенина, ведь он будет щетно ждать нас на старом причале, но есть более сильные связи. есть более важные потребности. Наступило молчание, молчание, наполненное горячими чувствами, и чувство покоя и уверенности вселилось в каждого, покоя, который испытывает каждый, кто готов пожертвовать собой ради любви, и дружбы, и веры, и преданности. Первым заговорил Ватрен в обычной своей грубоватой манере. «Ну тогда пора браться за дело, а?» — сказал он. «Я лично не собираюсь позволить им перерезать меня, как какой-нибудь овцу. Я намерен прихватить с собой в ад десяток другой этих вонючих варваров». «Это уж точно!» — воскликнул Баттиат. «Меня всегда просто тошнило от этих веснущатых уродцев». Амбразин не сумел скрыть улыбку. Я уже слышал от тебя что-то в этом роде, батяд сказал он, и знаю, что у меня, пожалуй, кое-что для тебя найдётся. Я нашёл это прошлой ночью, когда не мог заснуть. Идёмте ко со мной. Старый друид направился к притору. Остальные потянулись за ним, и все вошли в старый командный пункт. Стол и походный табурет командира всё ещё стояли здесь, вместе с несколькими свитками пергамента. Это были какие-то документы легиона. И ещё на стене висел, написанный на тонкой доске поблёкший портрет удивительно красивой женщины. Амбразин уверенно прошёл через помещение и поднял одну из соломенных циновок. Под ней оказалась крышка люка. Старый друид поднял её, жестом предлагая товарищам спуститься в подземелье. Аврелий нырнул под пол первым и не поверил собственным глазам. он увидел вооружение легиона-дракона. В безупречном порядке здесь были разложены по меньшей мере 20 боевых комплектов, еще поблескивавших с маской. Изготовленные на древний манер чешуйчатые панцири, шлемы и щиты, целые связки метательных дротиков, такие, какие использовались в славные дни Трояна и Адриана. Были тут и баллисты, и катапульты с запасом массивных железных ядер. Разобранные, но явно в безупречном состоянии. Нашлось и то, что солдаты почему-то окрестили лилиями. Смертельно опасные трезубцы, которые, будучи закопаны в землю, создавали защиту против вражеской конницы и тяжелой кавалерии. «При всем уважении к твоим философским рассуждениям, я все расскажу, что это наилучший вклад, какой только ты мог внести в наше дело!» воскликнул Ватрен Борис. Холопая амбразина по спине. Вперёд, мальчики, да поспешим. Диметр, помоги ко мне вынести баллисты и катапульты. Основную их часть разверните на восток, приказал Аврелий. Это самое уязвимое из наших сторон, и они почти наверняка попытаются атаковать нас оттуда. "Ароси бытят", продолжил Ватрен. "Берите лопаты и кирки. Установите эти лилии там, где велит Аврелий. Он тут у нас главный стратег. Елевия, неси снаряды на стены, там же клади и стрелы, и дротики, и камни, все камни, какие только удастся найти. Каждый должен подобрать себе полный комплект снаряжения: шлем, нагрудную броню, вообще всё, что придётся впору. Кроме ботиата, пожалуй. Тут вроде ничего нет его размера. Ботиац, мы всё огляделся по сторонам. Нет, погодите-ка. А как насчёт вон той конской брони? «Несколько ударов молотом, и она будет тебе в пору!» Оба они расхохотались во все горло, уставившись на огромную керасу, предназначенную для боевого коня, и побежали наверх, чтобы взяться за дело. «А как насчет меня?» — спросил Рому. «Что мне делать?» «Ничего», — ответил Ватрен. «Ты император!» «Тогда я помогу Левии», — решил мальчик, схватил связку дротиков и понес их наверх. Аврелий задержался в комнате командира. Он подошёл к командирскому столу, на котором лежали свитки пергамента. Один в особенности привлёк внимание легионера безупречной и изысканной каллиграфией. На свитке оказались начертаны стихии: Exaudi neregena mundi inter sideros Roma recepta polos. Внемли моим словам, столица Рим царица мира. Ты, кого приветствуют небесные созвездия. Это было начало "De Reditie Suo", рутилия на мацана, последнего гимна величию Рима, написанного 70 лет назад накануне нападения Аларика. Аврелий вздохнул и спрятал пергамент под кирасу, поближе к сердцу, как некий талисман. Амбразин как раз выбирался из подземелья, и легионер подошёл к нему. Когда ты увидишь что всё потеряно, бери мальчика и прячься с ним под землёй. Дождётесь темноты, и тогда идите искать к Устинину. Проси его помочь, как сумеет. Ты сумеешь убедить Ромула, и возможно, вам удастся найти какое-то место, может, в Ирландии, где вы начнёте новую жизнь. В этом не будет необходимости, безмятежно ответил Амбразин. Аврелий покачал головой и вышел во двор, чтобы помочь остальным. Они энергично работали весь день с неслабным энтузиазмом, как будто с их сердец свалился тяжкий груз. На закате всё было готово. Аврелий и его товарищи, насквозь пропотевшие и с головы до ног покрытые пылью и грязью, осмотрели результаты своих трудов. Катапульты и баллисты, выстроившиеся на бастионах, Груды ядер, горы дротиков, ожидающие, когда их пустят в дело. Востановленные парапеты, огромное количество луков и стрел, разложенных так, чтобы они в любом месте и в любой момент оказались под рукой. Сверкающие латы стояли у частокола, и панцирь баттята красовался среди всех, начищенный, яркий. Его действительно соорудили из конских лат. После того, как над ним хорошо поработали молотом, этот панцирь был готов защищать во время битвы мощный торс чернокожего Геркулеса. Они поужинали все вместе, усевшись вокруг костра, а потом собрались лечь спать. Все должны хорошенько отдохнуть, потому что завтра нам нужно быть готовыми к сражению, сказал Амброзин. На страже останусь я. Мои глаза пока ещё достаточно хороши, а слух и того лучше. Все устроились на ночь. Баттиат лёг возле ещё тёплой наковальни, подложив под голову вместо подушки свои новые латы. Ливия лежала в объятиях Аврелия в казарме. Диметр и Арусий выбрали для себя конюшню, решив, что рядом с лошадьми им будет уютнее всего. Ромул, укрытый походным одеялом, лежал под навесом за казармами. Ваттрен прикарнул на бастионе, в сторожевой башне. А бразин бодрствовал у ворот, погружённый в мысли.